четверт а тысячи заказов в сутки г л а в а 16 Хакинг гигантов Компания, которая хочет достичь успеха в социальном маркетинге, действует как аниматор, издатель и организатор праздников, а не как традиционный рекламодатель. Эрик Куалман автор книг социалномика и цифровое лидерство. ключевой спикер международных конференций и форумов на темы мотивации, цифрового лидерства, социальных, мобильных, цифровых медиа и трендов будущего. Как мы хакнули Яндекс? Growth Hacking – с английского «взлом роста». Это любые механизмы или действия, основанные на постоянных экспериментах, которые приводят к быстрому росту продукта и бизнеса. Я долго не решался рассказать одну реальную историю. Она в какой-то степени аморальна и касается пользователей крупного маркетплейса. Но подписчики моего телеграм-канала «Собака Вики not таки е уговорили меня. Отказ от ответственности или история экологичного «гроулт хакинг» от первого лица. Этот рассказ – плод воображения автора. И любые совпадения в именах и названиях брендов случайны. Дело было в 2016 году. Мы нашли способ получать 30-70 клиентов в день, в зависимости от ниши, на простой дыре в работе Яндекс.Маркета. Нам стали известны адреса электронных почт, 10% покупателей маркетплейса и сведения о том, какой именно товар они купили. Поэтому мы всегда могли предложить сопутствующий. При этом важно понимать, что мы ничего не взламывали в плане кода, не воровали клиентские базы и не были ни с кем в сговоре. Все данные генерировали ежедневно, работали e m a i l м а р к е т и н г о м Что за дыра в работе Яндекса? Когда вы писали отзыв на сайте, при клике на этот отзыв адрес URL – формировался из аккаунта пользователя, где вы оформляли покупку, писали отзыв. Достаточно было добавить префикс «sobaka.yandex.ru», чтобы получить почту пользователя, оставившего отзыв. Из отзыва можно узнать, что человек купил, в каком магазине, название бренда, дату покупки, адрес его электронной почты. Теперь надо автоматизировать личностную e-mail-рассылку. и «Получать новых клиентов». Создаем бота и парсим почты, название магазина, товар определенного магазина. Например, если магазин продал iPhone, предлагаем наушники, чехлы и так далее. Бот определяет купленный товар и подставляет его шаблон, который можно продать клиенту из нашего интернет-магазина. Если вы совсем отбитый, мы так не делали, но пробовали. Создайте двойник электронной почты того магазина, в котором была совершена покупка, и предложите что-то якобы от партнеров. Так повышается процент открытия вашего письма. По времени совершения покупки определяем степень готовности к ней клиента и создаем цепочку писем. Например, при заказе дверей можно предложить мебель. Многие люди в новую квартиру сначала берут двери, потом мебель и, в последнюю очередь, свет. Это значит, что вы можете спланировать цепочку касаний на каждую покупку. Сейчас я прям слышу, как мне возразят читатели. Да в маркете все отзывы накручены. Мы быстро поняли, что конверсия на рассылку с позитивными отзывами крайне мала, всего 0,06%. Индустрия же накрутки отзывов в Яндекс.Маркете сияет всеми цветами радуги. Другое дело – негативные отзывы. Но самое замечательное, что многие люди, написавшие негативный отзыв, ждут на него ответ. И это тоже влияет на открываемость сообщений. Достаточно было заполнить заголовок типа «По вашему отзыву на Яндекс.Маркете пришел ответ», или ответ на ваш негативный отзыв, или вы купили iPhonephone но у вас возникли проблемы, и конверсия в открытие приближалась к 12-15%. А дальше выражаем сочувствие клиенту, что обратился не к тем, предлагаем решить проблему другим продуктом или получить скидку на дополнительный товар. Вот так просто. Заметил эту дыру мой технический директор и друг Руслан Лутидзе, очень крутой прогер и продукт. Рус не мог тебя не упомянуть. Он же написал «Парсер и ботов». Я разработал схему с email- м а р к е т и н г о м и цепочкой писем. Мы хакнули Яндекс, получили ментальный оргазм от осознания своих возможностей и свернули свою деятельность в этом направлении». Эксперимент длился около двух месяцев. Почему? Во-первых, меня не прельщает бизнес, построенный на обмане. Возможно, если бы у меня был готов крутой продукт под эту схему, может, я бы и продолжил. Но и теневой бизнес — это не мое. Во-вторых, когда-нибудь Яндекс заметил бы дыру, закрыл ее, и мы остались бы с носом. Поэтому я направил свои усилия на реальные проекты. Насколько мне известно, когда мы свернули свой эксперимент, Руслан написал в поддержку Яндекса об этой дыре. Она провисела еще около года. Потом команда Яндекса ее убрала. Мировая практика маркетингового хакинга. Гроут хакинг – маркетинговая стратегия продвижения и развития бренда за счет неожиданных ходов и недорогих решений. Пока киты бизнеса делят цифровой рынок, нет ничего аморального в том, чтобы с ветерком прокатиться на спине одного из них, как это делают рыбы-прилипалы, и раскрутить свой стартап. Есть ряд примеров, когда, используя ресурсы гигантских корпораций, никому незнакомые бренды получили всеобщую известность, а их владельцы – миллиардные состояния. Пример первый. Airbnb верхом на Craigslist. Поучительная история, рассказанная инсайдер и ставшая классикой взлома роста. Airbnb – стартап, раскрученный в основном за счет м о щ н о с т е й по привлечению целевого трафика компании Craigslist в сфере аренды съема недвижимости. В 2007 году дизайнеры Джо г е б б и и Брайан Чески нуждались в деньгах на оплату съемного жилья в Сан-Франциско. Они создали сайт, на котором за небольшую цену предложили свой чердак с надувными матрасами в качестве места для ночлега. Кроме того, пообещали домашний завтрак. Правда, это была обычная еда из ближайшего маркета, разогретая в микроволновке. В те дни в городе проходила крупная конференция. Места в отелях были заняты, поэтому клиенты нашлись очень быстро и заплатили по 80 долларов каждый. Когда конференция закончилась, начинающие коммерсанты стали получать письма с вопросами «Доступна ли такая услуга в Токио, Лондоне или Буэнос-Айресе? А если нет, то когда будет доступна?» Брайан и Джо, пригласили в стартап Натана Бличарзика, инженера и бывшего соседа по общаге. Он написал сервис Airbed and Breakfast, надувной матрас и завтрак, позволяющий разместить предложение о сдаче в аренду на ночь надувного матраса под крышей с одноразовым питанием. Старт сервиса приурочили к началу еще одной, крупной конференции, ведь нехватка гостиничных номеров была гарантирована. А всего через 7 лет «Air Bed and Breakfast» уже переименован в «Airbnb». Название стало нарицательным, а объемы заказов площадки больше, чем у «Хилтон Hotels and Resorts» — крупнейшей международной гостиничной сети. Весной 2014 года сервис «Airbnb» Обслуживает уже 10 миллионов арендаторов в гостях у 550 тысяч арендодателей всего мира. Капитализация бренда свыше 10 миллиардов долларов. Абсолютный пик активности 4 миллиона размещений гостей зафиксирован в 2012 году. С 2008 по 2013 год компания привлекла инвестиции на сумму более 776 миллионов 400 тысяч долларов, причем один только последний транш – 500 миллионов долларов. Интеграция с площадкой Craigslist. Не установлено, в какой именно момент Airbnb совершил взлом роста, Но Craigslist утверждает, что первые случаи были зарегистрированы в 2010 году. К этому времени сайт Airbnb уже выгодно выделялся на фоне безликих каталогов съемного и арендного жилья, включая и Craigslist. Зато у последнего была собрана гигантская база пользователей, которую он надеялся приумножить за счет интеграции. Однако Джо, Брайан и Натан уже знали, что именно хотят получить пользователи Craigslist вместо заполняемых для бронирования номера строк. Чтобы присосаться к агрегатору трафика, Airbnb предложил немногочисленным арендодателям своего сайта возможность опубликовать о б ъ я в л е н и е и на Craigslist. Трюк в том, что Craigslist сохранял уникальные URL вместо cookies. Натан написал бота для получения адресов пользователей из логов действий на сервере и их перенаправления на страницу Airbnb. Фактически, Airbnb разместил на Craigslist множество ссылок на свой сайт, значительно более удобный, красивый, с фото и описаниями недвижимости. Однажды попав на Airbnb, пользователи больше не возвращались на к р а i g s l i s t Перелив базы Craigslist. Пока бот успешно работал для привлечения трафика на платформу Airbnb, Брайан, Натан и Джо увидели возможность поиметь партнера по интеграции в другой позе. В конце 2009 года любознательный эксперт в сфере недвижимости Дэйв Гуден заинтересовался таинственными причинами взрывного роста Airbnb. Он проанализировал результаты сервиса по трафику SEO и от рекламы в Google, Twitter и Facebook, перебрал все традиционные источники трафика и не обнаружил никаких аномалий. Тогда он пошел по другим связям сервиса и уперся в c r a к с лист. Вот тут у него и зародилось подозрение, что источник феерического роста Airbnb Пробоина в цифровой шкуре агрегатора трафика. Неугомонный Дэйв разместил на Крейгслист несколько объявлений о сдаче жилья в аренду. Предложение он оформил на анонимную почту, указав при этом, что не желает контактировать никаким иным способом, а только через Крейгслист. Не прошло и пары часов, как пришло письмо от молодой леди, которой понравилось его предложение. Но для надежности она хочет проверить арендодателя через Airbnb, где все гораздо красивее, удобнее и понятнее. д е й в счел, что нашел доказательство спама Airbnb за спиной Craigslist, но решил удостовериться, что письмо отправлено не случайным фанатам Airbnb. В следующие выходные он запилил еще один сайт, п р и в е н т и л к нему сервис массовой рассылки и нацелил ее на арендодателей «Крейгслист» в самый разгар сезона отпусков. В результате более тысячи из них подписались на размещение своих объявлений на тестовой площадке Дэйва. Одно из этих объявлений Гуден разместил на «Крейгслист» и в тот же день, получил письмо с предложением репостнуть свой листинг в сервисе их хитрого партнера. Повторив операцию несколько раз, Дэйв убедился, что Airbnb совершенно бесплатно получает десятки тысяч горячих целевых лидов в день. Скорее всего, Airbnb не единственная компания, использовавшая эту схему, но они точно первые, кто обратил 100 миллионов долларов инвестиций в 1 миллиард долларов оценочной стоимости бренда на рынке. Еще один маленький социальный хак от Airbnb. В 2011 году появляется сервис «Социальные связи Airbnb». Airbnb Social Connections, интегрированный с платформой Facebook Connect. Теперь легко искать предложения по взаимным и перекрестным связям. Например, можно обратиться к арендодателю, у которого уже останавливались друзья друзей. К концу теста с помощью новой фичи пользователи имели 16 516 967 связей. Тогда же Airbnb получил от венчурных фондов и Джеффа Безоса 112 миллионов долларов новых инвестиций. Пример второй. Навязанная eBay интеграция с PayPal. PayPal – крупный дебетовый электронный сервис для оплаты покупок и переводов средств анонимно через интернет, основанный в США в 1998 году. Сегодня сервис работает более чем со 100 разными валютами в 200 странах мира. Около 200 миллионов пользователей со всех континентов совершают свыше 4 миллиардов транзакций в год. Когда в 1999 году представители PayPal впервые предложили eBay интеграцию платежной системы за комиссию с переводов, авторитетная платформа не проявила интереса. Представьте себе, в то время никто не верил в безопасные платежи через интернет. А эта идея казалась утопичной. Тогда команда соавторов, в число которых входил небезызвестный нынче Илон Маск, начала воздействовать на крупных продавцов на eBay под видом покупателей. Сотрудники PayPal якобы хотели купить товар, и в ходе диалога уточняли «Вы принимаете платежи в PayPal?» А поскольку этот бренд еще никто не знал, Разочарованные ответом покупатели уходили искать селлера с возможностью оплаты через PayPal. Несколько упущенных клиентов в день, и вот уже продавцы хором требуют от eBay интеграцию с никому неизвестным тогда сервисом. Когда подобных обращений стало очень много, уже сам eBay пришел с предложением к команде PayPal. Очень скоро... При выборе инструмента для оплаты покупки лого PayPal стоял в одном списке с Visa и MasterCard. А ведь такой мастодонт рынка, как eBay, кого попало туда не поставит, верно? Доверие к бренду в одночасье взлетело до небес. Карлик взобрался гиганту на шею и помчал. Предприниматели из первой волны зараженных магией PayPal – Вовсю продвигали сервис среди партнеров и клиентов. Вы не пользуетесь PayPal? Но это же так удобно и безопасно. Да как же с вами работать? Если твоих партнеров и клиентов нет в платежной системе, рано или поздно ты из нее выйдешь. Но верно и обратное. Если все они в системе, ты тоже вынужден будешь ее установить». Таким образом, нужно было нарастить критическую массу пользователей в обществе, чтобы они создали необходимость подключения для сомневающихся. Весьма небедный к тому времени PayPal смог позволить себе выплачивать 10 долларов не только рефералу, который привел в систему своего друга, но и этому другу, новому пользователю сервиса. Запуск такого щедрого рога изобилия в расчете на сарафанное радио был дорог и рискован. Но показала практика, это того стоило. В результате взлома роста eBay оказался настолько впечатлен магией PayPal, что в 2002 году приобрел сервис за полтора миллиарда долларов. А чудаковатая мода на электронные переводы буквально за пару лет превратилась в обыденность. В 2015 году пути компаний вновь разошлись, и PayPal стал торговаться на NASDAQ, отдельно от eBay. К началу торгов капитализация PayPal составила около 46,6 миллиарда долларов. Принципы Growth Hacking Этот термин ввел маркетолог Dropbox Шон Эллис, когда предложил коллегам дарить гигабайты дискового пространства за приглашение новых пользователей. В результате этого взлома жадности количество клиентов и прибыль компании выросли взрывным образом. Концепция Growth Hacking включает следующие базовые принципы. Первый. Ценность бренда. Продвигаемый бренд, продукт или услуга обязательно должны иметь ценность для потребителя и решать его проблему. Без этого никак, ведь результатом успешного взлома становится волна трафика целевой аудитории. А если предложение ни о чем, то потенциальные клиенты быстро потеряют интерес и успешный хакинг пройдет впустую. 2. Точки роста. Ваше предложение должно иметь измеримые в цифрах преимущества, которые и предстоит развивать. Определяются такие точки приложения усилий с помощью исследования целевой аудитории продукта или услуги. Опросы позволяют узнать, чего еще хотят и ждут клиенты от профильной для вашего бренда отрасли. Третий. Постоянное тестирование гипотез. «Ошибки – это хорошо». Звучит странно, но чем раньше вы поймете, что выбранная стратегия не работает, тем меньше затратите времени и средств на продолжение теста. Без сожалений отвергайте неудачные гипотезы и генерируйте свежие. Чем чаще повторяется этот процесс, тем быстрее находится вожделенная трещинка в шкуре гиганта. Как использовать ресурсы монстров бизнеса для развития своего бренда? Выбирайте подходящие вашему бизнесу средства доставки к цели. Прежде всего, выберите свой транспорт в светлое будущее. Найдите гиганта, обслуживающего вашу целевую аудиторию. Он уже заботливо собрал ее в одной базе, которую, разумеется, постоянно пополняет новыми данными о пользователях. В 2012-2014 годах я и мои коллеги работали с гигантом инфобизнеса «Бизнес-молодость». Мы относились к их деятельности с известной долей сарказма. Однако быстро заметили, что конверсия в сделку у нас выше с теми клиентами, кто когда-либо ранее проходил тот или иной курс «Бизнес-молодости». Мы взломали рост, придумав партнерскую программу для участников компании с гонораром в виде процентов от продажи лендинга по их рекомендации. Не делайте слишком высокую ставку на взлом. в с ё когда-то заканчивается. Уязвимости рано или поздно находят и устраняют, любые баги и фичи со временем перестают работать. Если вы ставите только на непостоянные окна возможностей и чужие ошибки, неизбежно проиграете. Благодарите судьбу за предоставленную возможность прокатиться на чужой шее, но будьте готовы к тому, что вас в любой момент могут с нее ссадить. Поэтому совершенствуйте свой продукт и фокусируйте внимание целевой аудитории на своем бренде. Это то, с чем вы останетесь. когда источник халявного трафика внезапно иссякнет. Взламывайте экологично. Концептуально взлом роста – это любые действия, нацеленные на быстрое развитие бренда. Правил здесь нет, но помните, что взлом чьих-либо технических средств является преступлением и преследуется по закону. Не стоит забывать и о законе бумеранга вместе с кармой. Growth Hacking отличается как раз этичностью выбираемых средств. Решения и инструменты для взлома роста законны и не столь очевидны, как результаты технического взлома. Это боты для сбора информации, парсинги всего, что парсится, мэтчинг данных и так далее. Корпорации борются с этим, но пока с переменным успехом. И, как мы уже знаем, дьявол кроется в деталях. Если в компании пара разработчиков, бутылки виски и кальяна, как следует покрутить сайт гиганта, можно найти кучу дыр и использовать их во благо своему бренду. Ну, или родить стартап. Одно из двух. Выводы. Если вы будете думать как хакер, то сможете этично взламывать крупные корпорации. PayPal – Airbnb выросли в лидеры рынка на спинах старых гигантов. Они смогли этично хакнуть их бизнес-процессы и получить профит для своего бизнеса. Любой взлом – это временный успех. Чтобы стать солидной компанией, нужно давать клиентам ценности больше, чем та компания, которую вы взламываете. Я за то, чтобы взломы были этичными и не вредили пользователям и владельцам платформ, не ущемляли их права и не использовались им во вред».